Эрикс и без того был человеком не от мира сего, в буквальном смысле. Да и Эдем его уже прилично пообмял под свой образец. Так что задача Верки предстояла совсем нелегкая. Трудно начинать любовную агрессию, не имея в арсенале ни приличных нарядов, ни достойной косметики, ни импортных духов, чей запах сам по себе дурманит слабые мужские головы. Да и козыри, доступные обозрению, у Верки были не ахти какие. Щуплые мальчишеское тело, Зяблик успокаивал ее. Он вроде швед, а шведы как раз таких как-то их худосочных любят. Светлые овечи, кудряшки, да голубые глаза с ехицей. Своё главное оружие, неуемную страсть, помноженную на завидную технику, она должна была до поры до времени таить, как убийца таит в рукаве остроточенный нож. Начинала Верка, как всякий опытный игрок, по маленькой. Тот, кто нацелился сорвать банк, должен поднимать ставки осторожно. Теперь она поддакивала каждому слову Эрикса, за едой оказывала ему мелкие услуги, для чего иногда приходилось выдирать лучший кусок съедобного корня чуть ли не изо рта зяблика или смыкова, и уже начала открыто высказывать склонность к переходу в нефилимы. Когда Эрикс в очередной раз сиганул с бережка в воду, там его уже поджидала верка, заранее запасшаяся пучком особой травы, заменявшей в Эдеме мочало. Пришлось гостю из будущего потереть ей спинку. А при всей своей худобе Верка кожа имела атласную. Потом она сама занялась спиной Эрикса, треугольной как варяжский щит. Возможно, одной спиной дело не ограничилось, потому что Эрикс вылез из воды красный как рак, что было весьма странно для Нефилима, отрицающего само понятие стыда. Вскоре они гуляли и купались только на пару, оживленно при этом беседуя. Эрикса рассказывала Верке о тонкостях науки и гидистики, для большей убедительности или просеянности, переходя иногда то на малайский, то на суахили, а она ему в содержании своего любимого кинофильма «Зита и Гита». Дело, похоже, шло на лад. И Смыков, считавший себя чуть ли не главным вдохновителем этой интриги, уже заранее потирал руки. Каково же их было общее разочарование, когда столь тщательно спланированная операция закончилась полным крахом? Сбешенная Верка рассказывала об этом так. «Пусть он, думаю, неизвестно какой национальности. Пусть родился через сто лет после моих похорон. Пусть уже стал наполовину нефилимом. Но мужиком-то все-таки является, посему заметно. Сосна у него эрекция такая, хоть пудовую гирю вешай. А раз он мужик то я его обязательно охмурю. Осечки ещё ни разу не было. Вижу, идёт на сближение. Стали мы по лесу прохаживаться. Но никаких поползновений. Даже пальчиком ко мне не притронется. Может, воспитание такое, думаю? Полезла целоваться. Сама первая, представляете? Целуется и он. Хотя без энтузиазма. Ну и чёрт с тобой. Я тоже до поцелуйчиков не очень охочая. Пора переходить к основному пункту программы. По шевелюре его глажу, ласкаю. Вроде ничего, возбужден. Правило как чугуном налилось. Ну, всё, кажется. Да не тут-то было. Затрясся вдруг, как припадочный. И в сторону. Не пойму, что такое. Вроде не импотент, не педик. Я в растерянности. Тогда он мне во всём чистосердечно признался. Задолго до его рождения, значит, врачи выявили какую-то новую болезнь. Название я забыла. Не, туаид, не Короче, то АИД, не то АИЦ. Короче, что-то, связанное с поражением иммунной системы. Передаётся только половым путём, через общий шприц и при переливании крови. За полвека эта болезнь выкосила всех проституток, наркоманов и педиков. А потом перекинулась и на честной народ. Никакие лекарства не помогают. А если что стоящие придумают то болезнь мигом изменяется и еще сильнее свирепствует. Стали тогда все за безопасность секс бороться. И власти, и церковь, и общественность. Без презерватива никуда, ни шагу. А если баба вдруг решила ребенка завести, ее искусственно осеменяют, как колхозную телку. «Так, наверное, неинтересно», – задумчиво произнесла Лилечка. «Еще бы! Но ничего не попишешь». По-другому они уже не могут. И вот почему. Каждому новорожденному каким-то образом воздействуют на психику. В этом их врачи насобачились. Ставят в мозгах что-то вроде барьера, и все. Ни на что из того, что у них считается опасным сексом, ты уже не способен. Вот в такую беду и вляпался мой Эрикс. Ну, а если иначе как-то? Вы меня, Вера Ивановна, конечно, понимаете. Смыков вдруг вспомнил свою полузабытую кубинскую подружку, умевшую доставлять мужчинам наслаждение разными экзотическими способами. «Понимаю я тебя прекрасно, извращенец. Но только я не школьница и не шкура вокзальная, чтобы такими делами заниматься. Ты, мать, природу за дуру не считай. Она всё правильно спланировала. Мужику одно дала, бабе другое. Этим хозяйством и нужно пользоваться. Только от этого настоящая страсть бывает». А все другие затеи – суррогат. Их стрики придумали, у которых уже на полшестого показывает. Строги вы, однако. Здесь Смыкову укрыть было нечем. Зяблик, между тем, требовал подробностей. Ты прямо говори, получилось у тебя с ним что-нибудь или нет? Я тебе, столоп, уже десять раз говорила «нет». То, что этому Эриксу надо, наша резинотехническая промышленность давно не производит, по причине своей полной разрухи и отсутствия натурального каучука. Такому амбалу и галоша подошла бы. Как раз по размеру. Пошёл ты знаешь куда. Знаю. А ещё я знаю, что твоя затея накрылась одним местом. Что нам теперь делать? В Эдеме век вековать? «Подождите, я вам еще не все рассказала. У них в будущем такие барьеры в мозгу не только по поводу секса стоят. То же самое касается и любых форм насилия. Я, конечно, не все из его рассказа поняла, но человеческую кровь они не могут пролить ни при каких условиях». «А если война?» – удивился Смыков. «Воюют там специальные машины, а люди только команды подают издалека». Это у них насилием не считается. Но вы мою мысль, конечно, уловили. Эрикс никого из нас убить не может. Бумажный тигр он, а не вояка. А зачем ему нас убивать? Догонит, в охапку сгребет, как котят. И обратно доставит. Да еще и в торец натыкает. Это им позволяется? Наверно. Ну, раз больше деваться некуда... Давайте всем скопом записываться в нефилимы, как бы подвел итог Смыков. «Нет. Мне пока еще никто в мозгах барьеров не ставил. А если надо, могу любого пришить. Даже такого милейшего человека, как Эрикс». «Чем? Пальцем?» «Яму надо раскопать, в которой оружие покойных агелов зарыто. Башка у Эрикса не чугунная, против меча не устоит». Ты, урка косорылая, при мне об этом даже не заикайся. А что такого? Я к нему в гости не напрашивался. Почему он, гад, меня в воле лишил? По какому такому праву? Заяц, когда его собаки затравят, опаснее любого хищного зверя бывает. Горло может запросто перегрызть или лапой брюхо разорвать. Потому что жизнь свою спасает. Если ко мне с добром, я тем же и отвечаю. А к сучарам всяким и отношения соответствующие. «Да, случай сложный», — задумался Смыков. «Лично я на Эрикса зла не держу, растяпа. Другой бы на его месте нам не так салазки загнул. Но если такая ситуация, в принципе, я не возражаю против предложений предыдущего оратора». «Зато я возражаю». «А тебя никто не спрашивает». Отрезал зяблик, на лицо которого уже легла недобрая тень готовящегося преступления. «С тобой давно все ясно, соблазнительница!» «Что остальные думают?» «Я не собираюсь здесь оставаться, но и согласие на такое дать не могу!» Голос лилечки дрогнул. «А может, не убивать?» — выдавил из себя цып. «Оглушить, связать чем-нибудь». «Лёва, окстись! У тебя совсем черепушка поехала? Забыл, что ли, как такой же нефилим нас недавно расшвырял, как цыплят? Только на и только сонного! И это наш единственный шанс!» «Тогда я, пожалуй, воздержусь!» «Два против одного, при двух воздержавшихся!» Резюмировал Смыков. «Гражданин Эрикс...» неизвестно какого года рождения и неизвестно какой национальности, по совокупности совершенных преступлений, приговаривается к высшей мере социальной защиты. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Возможно, Смыков хотел пошутить, но никто даже не улыбнулся. Все молчали, изредка растерянно переглядываясь между собой. Только на никто старался не смотреть».